В ответ я выразила надежду, что мистер Джеллиби тоже чувствует себя хорошо. «Да нет, не вполне, моя милая», — возразила миссис Джеллиби самым невозмутимым тоном. «Ему не повезло в делах, и он немного расстроен. К счастью для меня, я так занята, что мне некогда об этом думать. Теперь, мисс Саммерсон, у нас уже сто семьдесят семейств». В среднем по пяти человек в каждом переселились или желают переселиться на левый берег Нигера. Я вспомнила о той семье, которая жила тут, в этом доме, и еще не переселилась, да и не желала переселяться на левый берег Нигера. и не поняла, как может миссис Джеллиби оставаться такой спокойной. «Я вижу, вы привели домой Кэдди». — заметила миссис Джеллиби, взглянув на дочь. — Теперь даже странно видеть ее дома. Она почти совсем забросила свои прежние занятия и прям-таки вынудила меня нанять мальчика. — Но мама! — начала Кэдди. — Ты не знаешь, Кэдди, — мягко перебила ее мать, — что я действительно наняла мальчика. Сейчас он ушел обедать. К чему противоречить? — Я не хотела противоречить, мама, — отозвалась Кэдди. Я только хотела сказать, что вы ведь и сами не собирались заставлять меня тянуть лямку всю жизнь. — Я полагаю, милая, — возразила миссис Джеллиби, продолжая вскрывать письма, с улыбкой пробегать их блестящими глазами и раскладывать по разным местам — я полагаю, что твоя мать для тебя образец деловой женщины. Далее. Как это ты сказала, тянуть лямку всю жизнь? Если бы ты хоть сколько-нибудь интересовалась судьбами человеческого рода, ты не так относилась бы к делу. Но высокие интересы тебе чужды. Я часто говорила тебе, Кэдди, что судьбами человеческого рода ты ничуть не интересуешься. «Да, мама». Африкой? Я действительно не интересуюсь. Конечно, нет. И не будь я, к счастью, так занята, мисс Саммерсон, продолжала мисс Джеллиби, бросая на меня мимолетный ласковый взгляд и раздумывая, куда бы положить только что вскрытое письмо. Это могло бы меня огорчать и расстраивать. Но в связи с Борио Булла Кхамп, Мне приходится думать о стольких вещах, на которых необходимо сосредоточиваться, что это служит для меня лекарством. Кэди бросила на меня умоляющий взгляд. И так как миссис Джеллиби снова устремила глаза на далекую Африку, прямо сквозь мою шляпу и голову, я решила, что настал подходящий момент перейти к цели своего визита, и привлечь к себе внимание миссис Джеллиби. «Пожалуй, вы э, удивитесь, — начала я, э, — когда узнаете, зачем я пришла сюда и прервала ваше занятие. Я всегда рада видеть вас, мисс Саммерсон, — отозвалась миссис Джеллиби, спокойно улыбаясь и не переставая заниматься своим делом. Но мне жаль, — и она покачала головой, — что вы так равнодушны, к Бореобульскому проекту. «Я пришла с Кэдди, — сказала я, — ибо Кэдди, — и в этом она права, считает, что у нее не должно быть никаких тайн от матери, и думает, что я могу поддержать ее и помочь ей, хоть я сама не знаю, каким образом открыть вам одну тайну. Кэдди, — обратилась миссис Джеллиби к дочери, — на миг оторвавшись от работы, но сейчас же безмятежно принялась за нее, снова покачав головой. «Ты обязательно скажешь мне какую-нибудь глупость?» Кэди развязала ленты своей шляпы, сняла ее и, держа за завязки, принялась раскачивать над полом. Но вдруг залилась слезами и пролепетала. «Мама, я выхожу замуж». «Вот нелепая девчонка!» — заметила миссис Джеллиби с отсутствующим видом, просматривая только что распечатанное письмо. «Какая ты дурочка!» «Я выхожу замуж, мама!» — всхлипывала Кэдди. «За мистера Тарвидропа-младшего из танцевальной академии. А мистер Тарвидроп-старший, он, право же, настоящий джентльмен, дал свое согласие». «И я прошу и умоляю вас, мама, тоже дать согласие, потому что без него я никогда не буду счастлива. Никогда, никогда!» — всхлипывала Кэдди, начисто позабыв о своих обидах и обо всем на свете, кроме любви к матери. «Вот вы опять видите, — мисс Саммерсон все так же безмятежно заметила миссис Джеллиби. Какое-то счастье, что я так занята!» и обязана сосредоточиться на чем-то одном. Кэди обручилась с сыном какого-то учителя танцев, водит знакомство с людьми, которые интересуются судьбами человечества не больше, чем она сама. И это в то время, как мистер Куэйл, один из виднейших филантропов нашего века, сказал мне, что готов сделать ей предложение. — Мама! — «Я всегда ненавидела и терпеть не могла мистера Куэйла», — проговорила Кэдди, всхлипывая. «Ах, Кэдди, Кэдди!» — отозвалась миссис Джеллиби, с величайшим благодушием распечатывая следующее письмо. «Я в этом не сомневаюсь. Как ты могла относиться к нему иначе, если у тебя нет и крупицы тех интересов, которыми он так переполнен? Если бы общественные обязанности?» не были моим любимым детищем, если бы я не была занята обширными предприятиями мирового масштаба, все эти мелочи, признаюсь, могли бы меня глубоко огорчать, мисс Саммерсон. Но могу ли я допустить, чтобы сумасбродство Кэнди, от которого я ничего другого и не ожидаю, встали преградой между мной и великим африканским материком? Нет». — Нет, — повторила миссис Джеллиби спокойным ясным голосом и с приятной улыбкой, продолжая распечатывать и сортировать письма. — Нет, конечно. Я была так мало подготовлена к столь холодному приему, хотя ожидала его, что просто не находила слов. Кэдди, по-видимому, тоже совершенно растерялась. А миссис Джеллиби по-прежнему вскрывала и сортировала письма, время от времени повторяя ласковым голосом и с невозмутимой улыбкой. — Нет, конечно. — Надеюсь, мама всхлипнула в заключение, бедная Кэдди. — Вы на меня не сердитесь? — Но, Кэдди! — Значит, ты и вправду глупая девчонка, если продолжаешь задавать мне такие вопросы после того, как я тебе рассказала о своих заботах, поглощающих все мое внимание, — ответила миссис Джеллиби. — Надеюсь, мама, вы даете согласие и желаете нам счастья, — проговорила Кэдди. — Если ты так поступила, значит, ты просто... — Неразумное дитя, — сказала миссис Джеллиби, — и даже испорченное дитя. А ведь ты могла бы посвятить себя грандиозной общественной деятельности. Но шаг сделан. Я наняла мальчика, и говорить больше не о чем. — Нет, Кэдди, пожалуйста, не надо, — проговорила миссис Джеллиби, когда Кэдди попыталась ее поцеловать. — Не мешай работать. Дай же мне разобраться в этой куче бумаг до прихода после обеденной почты. Я решила, что делать мне тут больше нечего, и пора уходить. Однако мне пришлось ненадолго задержаться, так как Кэдди сказала, «Вы позволите, мама, привезти его сюда и познакомить с вами?» «О, Господи, Кэдди!» — воскликнула миссис Джеллиби, — Уже успевший погрузиться в созерцание какой-то неведомой дали. Ты опять? Кого привезти? Его мама. Кэдди, Кэдди, промолвила миссис Джеллиби, который все эти пустяки должно быть, осточертели. Если уж тебе так хочется, приведи его как-нибудь вечером, когда не будет ни собрания главного общества. Ни совещания отдела, ни заседания под отдела. Тебе придется согласовать этот визит с расписанием моих занятий. Дорогая мисс Саммерсон, вы были очень любезны, что пришли сюда помочь этой глупышке. До свидания. Сегодня утром я получила еще 58 писем от рабочих семейств, желающих ознакомиться с различными деталями вопроса, о культивировании кофе и туземцев. Значит, мне незачем просить извинения за то, что у меня так мало досуга. Меня нисколько не удивило, что Кэдди расстроилась. И когда мы спускались по лестнице, снова зарыдала, бросившись мне на шею, и говоря, что лучше бы ее выбронили, чем отнеслись к ней так безучастно, а потом призналась что ей почти не во что одеться, и она прямо не знает, как ей удастся выйти замуж прилично. Однако я постепенно утешила ее, заведя разговор о том, как много она будет делать для своего несчастного отца и пищика, когда заживет своим домом. И вот, наконец, мы спустились вниз в сырую темную кухню, где пищик валялся на каменном полу со своими братцами и сестрицами, и где мы затеяли с ними такую возню, что я побоялась, как бы меня не разорвали на куски, и вскоре принялась рассказывать им сказки. Время от времени я слышала у себя над головой громкие голоса, доносившиеся из столовой, и грохот падающей мебели. Грохот, боюсь, объяснялся тем, что бедный мистер Джеллиби все еще силился разобраться в своих делах, но после каждой бесплодной попытки отрывался от обеденного стола и устремлялся к окну, намереваясь выброситься из него во дворик. Вечером, мирно возвращаясь домой после этого беспокойного дня, я много думала о помолвке Кэдди, твердо надеясь, что, несмотря на мистера Тарвидропа старшего Девушка будет счастливее, чем теперь. Да, — думала я. И она, и муж ее едва ли когда-нибудь поймут, что представляет собой в действительности образец хорошего тона. Что ж, тем лучше для них. И стоит ли желать им узнать истину? Я лично вовсе не хотела, чтобы они эту истину узнали. И мне даже было почти стыдно, что сама я не вполне верю в мистера Тарви Дропа-старшего. И еще я смотрела на звезды и думала о тех, кто путешествует по дальним странам, и о звездах, которые видят они, и надеялась, что, быть может, и на мою долю выпадет благодать и счастье приносить пользу кому-нибудь по мере моих слабых сил. Когда я вернулась домой, наши по обыкновению так обрадовались мне, что я, наверное, села бы и расплакалась от умиления, если бы не знала, что это будет им неприятно. Все в доме от первого до последнего человека приветствовали меня с такими сияющими лицами, разговаривали со мной так весело и были так рады хоть чем-нибудь мне услужить, что во всем мире, думалось мне, не нашлось бы никого счастливее меня». В тот вечер мы долго засиделись за разговором, потому что Ада и опекун заставили меня подробно рассказать про Кедди, и я болтала, болтала, болтала без умолку. Наконец я ушла к себе наверх, краснея при мысли о том, как я разглагольствовала, и вдруг услышала негромкий стук в дверь. Я сказала «Войдите», и в комнату вошла хорошенькая маленькая девочка, чистенько одетая в траурное платье, и сделала мне реверанс. «Э, — Позвольте вам доложить, мисс, — сказала девочка нежным голосом, — я Чарли. — Ну да, конечно, Чарли! — в изумлении воскликнула я, наклоняясь и целую ее. — Как я рада видеть тебя, Чарли! — Позвольте вам доложить, мисс, — продолжала Чарли все тем же нежным голосом. Я теперь ваша горничная. — Ты, Чарли, позвольте вам доложить, мисс, это вам подарок от мистера Джарндиса, а еще он шлет привет. Я села и, обняв Чарли, смотрела на нее, не отрывая глаз. — Ах, мисс, — проговорила Чарли, всплеснув руками, и слезы потекли по ямочкам на ее щеках. Том в школе. Позвольте вам доложить, и учится так хорошо. А маленькая Эмма, мисс, она у миссис Блайндер. Мисс, и о ней так заботится. А Том давно уже поступил бы в школу. А Эмма перешла бы к миссис Блайндер, а я приехала бы сюда. Но мистер Джарндис считал, что Тому и Эмме и мне надо было сначала привыкнуть к тому, что придется нам жить врозь, ведь мы такие маленькие. Не плачьте, пожалуйста, мисс. Не могу удержаться, Чарли. Да, мисс, я тоже не могу удержаться, сказала Чарли. И позвольте вам доложить, мисс, мистер Джарндис шлет привет и думает, что вы захотите давать мне уроки. И позвольте вам доложить, Том и Эмма и я... «Мы будем видеться раз в месяц!» «Я так счастлива и так благодарна, мисс!» — воскликнула Чарли от полнотой сердца. «Я постараюсь быть такой хорошей горничной!» «Чарли, милая, никогда не забывай того, кто все это сделал!» «Нет, мисс, никогда не забуду! И Том не забудет, и Эмма! Все это благодаря вам, мисс!» «Да я ничего об этом не знала!» — Все сделал мистер Джармдис Чарли? — Да, мисс, но он это сделал из любви к вам, и чтобы вы стали моей хозяйкой. Позвольте вам доложить, мисс, это вам маленький подарок от него с приветом, и все это он сделал из любви к вам. Мне и Тому приказано это запомнить».